Глава десятая. Однако Алтимур сделал то, что сумела ранить и одновременно опустить меня в разы сильнее. Принц Василисков всего-то бросил на меня невидящий взгляд, словно я пустое место, и, продолжая смотреть как бы сквозь меня, обратился к кому-то на верхних скамьях, что возвышались за моей сутулившейся от унижения спиной. «Ты пропустил тренировку, Бенледес». «Извини», — пробормотал легко узнаваемый голос прихвостня двух популярных девчонок, напавших на меня в саду. Масилье нужна была помощь, по...» Начал было он оправдываться, но под ледяным взором Василиска вдруг осекся, завершив фразу лишь раскаянием. «Виноват. Больше не повторится». Тунлис едва ощутимо кивнул и продолжил свой путь к верхним скамьям. Я же так и застыла с пылающим лицом от почти физически ощутимого щелчка, которым наградил меня высокомерный принц. Компания золотых мальчиков Академии расселась где-то на недосягаемых вершинах амфитеатра, а я снова заняла место внизу под откровенные смешки и эпитеты в свой адрес. «И зачем он так?» Думала я, совершенно не заметив, как и когда в зал успел войти незнакомый мне седой лектор, появление которого я совсем недавно ждала с замиранием сердца. Неужели принц и сам боится растерять популярность в глазах сокурсников? «Что-то такое говорили ребята, привязавшие его к дереву. Имидж что-то настолько важен. А как же я? Как он мог так со мной? Хотя кто я ему? Но в тот день...» Алтимурс показался мне хоть и заносчивым, но не лишенным моральных принципов, а сегодня слабак. Ничего, сама совсем справлюсь. Но лекция оказалась настолько нудной и скучной, что передо мной встал непростой выбор постараться вникнуть в монотонный рассказ профессора Мальрида и добить свою репутацию тихим храпом. Или бросить эти безнадежные попытки понять, о чем он глаголит и. Тут я заметила пару угольно-черных глаз, в упор смотрящих на меня. А принадлежали они коренастому парню, со слишком накачанной мускулатурой и неестественно белыми волосами, собранными в хвост. Черты же лица настораживающего адепта были идеально симметричны, а отсутствие улыбки или хоть какой-то мимики делало его взгляд пробирающим до мурашек. Время от времени я ненароком поднимала глаза к тому месту напротив, где он сидел, и всякий раз отдергивала себя, напоровшись на все такой же пристальный взгляд. «Не смотри на него». Шепотом предупредила незнакомая девочка рядом со мной, все это время тихо делающая заметки в маг-блокнот. «Почему?» Также, едва слышно, спросила я хрупкую девчушку с рыжими мелкими кудрями и огромными голубыми глазами. «Я ауротектор», — представилась она, как мне подумалось, и замолчала. «А я Лина». Внимательно следя за тем, чтобы магистр, всецело ушедший в себя и свой длинный рассказ, нас не услышал, я добавила привычное «радо знакомству». В ответ на что получила обидный смешок от рыженькой соседки. «Прости», — тут же спохватилась она, — «не хотела тебя задеть. Меня Джелиза зовут, а ауротектор — это обозначение моего дара». «Я ощущаю ауры существ, как магический детектор. Ты сейчас расстроилась из-за моего смешка, и я почувствовала твою обиду». «Особо болтливым среди пустозвонов напоминаю...» Неожиданно взлетел тембр профессора почти до визга. «Что я не потерплю конкуренции в своей аудитории? Есть что рассказать? Найдите себе другое помещение!» Своеобразно пригрозил он нам, вынудив надолго замолчать. «Мне тоже приятно знакомство с тобой». Спустя короткое время вновь заговорила рыжая Джелиза. «А на Сибурта лучше не смотри, его это злит». «Он первый начал», От чего отчего-то возразила я, хотя продолжать гляделки с парнем мне вовсе не хотелось. «Это-то и опасно», — обтекаемо предостерегла меня, не вдаваясь ни в какие подробности. Но еще через пару минут разговорчивая девушка не выдержала и принялась торопливо внедрять меня в общественную жизнь студенчества. Обнаружилось, что я была недалека от истины, когда предположила, что тут действуют несколько враждующих групп адептов. Или, как правильнее будет говорить, команд. Потому что разделение изначально произошло на основании предстоящих состязаний. Всех подробностей я не поняла, Да и не расслышала половины из сказанного заговорщическим шепотом, но суть вроде вычленила. Адепты еще до начала торжественного открытия магических игр обязаны накопить определенное количество баллов. При этом в зачет идут поступки, смелые, безрассудные, однако непременно благородные и героические. Соответственно, любые промахи, конфузы и провалы участников отнимают энное число заветных баллов. Как накопленные плюсы помогут в самих соревнованиях, я пока тоже не вникла. Однако главный вывод сделала. Жизнь тут мало того, что медом не будет, так еще и дегтю радоваться придется. На магически ядовитых экстрактах так точно. Самыми грозными и перспективными считаются три команды вещала моя потенциальная подруга. Веровольфы Сибурта, которые даже общаются только с себе подобными двуликими, а также другая группа, маги темного Дихруда, которых опасаются даже сами преподаватели. И, конечно, команда Тунлиса из мира Василисков. Самая бесподобная, на мой взгляд. Мечтательно поделилась Джелиза. Они вообще безбашенные. У него там еще и девушки есть. «Представляешь? В команде?» Ощутила я кисловатое раздражение от услышанного факта. «Да», — промазал ауродетектор девушки, из-за ее воодушевления не сумев зафиксировать мою досаду. «Они в группе Тунлиса, почти на равных с парнями». «Ничего себе достижение!» — отметила я между тем про себя. По окончании лекции мы с Джелизой уже вместе направились в зал для занятий практической магией. Топать пришлось достаточно долго, так что по дороге мы с девушкой успели много чего обсудить. «Ну а ты сама? Из какой команды?» Не могла я не спросить, почувствовав интерес девушки ко всем этим состязаниям. Ни из какой?» Безнадежно вздохнула она. «И невзирая на то, что мой внутренний зверь слишком слабый, «За человека-магичку я, увы, не сойду. Они меня не приняли». «А вервольфы? Чуть не окинула я взглядом девушку, выискивая у нее то ли шерстинку, то ли когти. Но ничего такого к моему облегчению не обнаружилось. «Ты не волнуйся», — усмехнулась она, ощутив в своей эмпатии мое беспокойствие. «Девушки не оборачиваются полностью у волка, а такой неказистый, как я, Даже частичный оборот с трудом дается. В команду Вервольфов же принимают только сильнейших, то есть парней. Осуждающе потрясла она рыженькими кудрями. «Но ты мне вот что лучше скажи, Лина. А почему тебя не представили нам как пришлую? Ты ведь из другого мира?» Половопросительно взглянула она на меня. «Я сразу считала это с твоей ауры. Твоя иноземность могла бы помочь в коммуникации». Снова поразил мой воображаемый переводчик в голове любопытной подборкой слов. Мне бы пока не хотелось, чтобы об этом узнали. Просительным тоном ответила я. Ладно, чуть улыбнулась девушка, но вопрос в ее синих глазах стал еще отчетливее. Я никому. Ты не переживай, я умею хранить секреты. Это ведь секрет? Да, улыбнулась и я такому уточнению. «Значит, обещаю его хранить». Серьезным тоном заверили меня. «А вот, кстати, большинство ребят с легкостью трансформируют отдельные части тела». Тактично поменяла Джили за тему, возвращаясь к обсуждению видовых особенностей новых для меня окружающих. «Да, я читала, что целиком в зверя только айфы могут», кивнула я, заворачивая за ней к нужной аудитории. «Да» подтвердила Джилиза. «И то только те, что свою лунную пару встретили». «Вот оно что!» Резко осенило меня, так что я аж притормозила. Этот момент я упустила при чтении. Там такой объем был, что мне приходилось целыми абзацами пропускать и со строчки на строчку перескакивать. А информация была очень и очень ценной. «Ага, и цену мне повышающей». Ужас. Представляю, как возрастет моя опасная себестоимость, если всем вокруг станет известно о моем иноземном происхождении. Интересно, а компашка Кэслин знает, кто я и откуда? Или я им просто под горячую руку в саду попалась? Хорошо бы попросить ректора воздействовать на них, чтобы особо не распространялись обо мне, если они в курсе. Размышляла я в параллель рассказу Джелизе об их мире. Хотя, кажется, бурому волкиду самому не терпится растрезвонить всем о моей вероятной парности с каким-то волком. Лучше не подкидывать ему наводящих идей. Спасибо, что магистратам было решено молчать пока о моем попаданстве в пользу расследования причин и способа моего сюда переноса.